Глава тридцать восьмая. Доверие. Его так легко потерять и так трудно заполучить вновь. Оно не подлежит восстановлению, а если удается вернуть его, то ты обрекаешь себя на подозрение на всю оставшуюся жизнь. Это неизбежно, потому что никогда больше человек не окунется в тебя так же сильно, как раньше. Больно. Больно от этой мысли. от воспоминаний, связанных с Адрианом. «Так больно меня еще никто не ранил. Никто не унижал. Никто не заставлял усомниться в самой себе. А он заставил. Выпотрошил все чувства наизнанку, как оголенные провода. Вызов на рассказ доклада, активное участие в семинарах, ничто не привлечет его внимания, ничто больше не объединит нас. Он не простит предательства, не даст возможности исправиться. Никогда». Надо двигаться дальше. Не стоит думать о мужчине, которого я потеряла навсегда по собственной глупости. Особенно сейчас, когда я сижу в кафе вместе с адвокатом и неотрывно смотрю на входную дверь. Народу здесь немного. Запах кофе немного успокаивает. Однако в глубине души ощущаю дикое волнение. Стучу периодически стопой под столом. Не знаю, куда деть руки. Жду. Жду, когда в дверях появится самый главный мужчина в моей жизни. «Где же они?» – спрашиваю нетерпеливо. Еще минута. Через минуту я лично придушу эту престарелую мадам. Помните, они могут агрессивно отреагировать на вашу встречу. Не поддавайтесь на провокации», – предупреждает мистер Шпайзман. «Наверное, не стоило об этом напоминать. И без него знаю, как миссис Уильямс относится к моей семье. Нам повезло, что удалось выбить эту встречу. Сильно повезло. Мой адвокат потратил много времени и сил, чтобы я могла увидеть Дэнни». Однако он прав, нужно успокоиться. Если я устрою тут скандал, как в прошлый раз, то вряд ли мне дадут опеку над братом. Габи! Его голос звучит в ушах раньше, чем я вижу своего маленького героя собственными глазами, в новой курточке, джинсах, которые он так просил меня купить, а я не успела. Глупая. Челка отросла, в глаза лезет. Но это ерунда. Мы еще успеем наверстать упущенное. Я все, что угодно тебе накуплю. «Как раз скоро пройдет конференция, где я буду выступать с докладом. Это повысит шансы найти хорошую работу». Подскакиваю и бегу на встречу своему герою. Мы так давно не виделись. Прошел почти месяц нашей последней встречи. Мне даже кажется, что он немного вырос. Мой Дэнни. Мой маленький герой. И плевать, что Шпайзман предупреждал, чтобы я излишне не привлекала внимания окружающих и не драматизировала. Не выходит. «Как ты?» Спрашиваю, внимательно осматривая брата с головы до ног. «Отлично! Я соскучился!» и «Я соскучилась, милый. Я так скучала по твоей лучезарной улыбке. Как скучала по маленькой надежде, которая никогда не позволяет опустить руки и двигаться дальше. Как же мне тебя не хватало!» «Я так сильно погружаюсь в собственные мысли и собственное счастье от встречи с братом, что не сразу замечаю позади Уильямсов». Миссис Уильямс недовольно поджимает губы и не отрывает глаз от Дэнни. Мистер Уильямс тем временем приобнимает жену за плечи, будто пытается сдержать ее порыв подойти ближе к нам. «У вас полчаса», — напоминает женщина. «Спасибо. Я помню об отведенном нам сроке». Пойдем, дорогая». Мистер Уильямс силой утаскивает жену из кофейни, а я провожаю своего героя за стол. «Мистер Шпайзман тоже покидает нас», — прошептав на ухо, «Я буду неподалёку». Его слова немного успокаивают. Ключевое слово «немного». Заказала Дэнни его любимый чизкейк. Какао с маршмеллоу и купила несколько упаковок попкорна для приготовления в микроволновке. Все для моего героя. Как дела в школе? «Хава-шо», Довольно отвечает Денни, не до конца проживав кусок десерта. «Мы с Кайлом первое место заняли на школьном проекте!» «Молодцы!» А еще у нас скоро соревнования будут. Мы самые лучшие в группе Внимательно слушаю каждое слово, которое произносит мой младший брат. Интересуюсь новой жизнью. Слушаю жалобы на миссис Уильямс, которая запрещает общаться со мной. В остальном она заботится о Денни не хуже, чем о родном сыне. И этот факт удручает, с одной стороны. Но с другой радует. Хоть кто-то заботится о нем, пока я не могу это позволить. «Не хочу это признавать и никогда не признаю устно, но мысленно можно, верно? Хотя бы чуть-чуть. Что еще хочешь? Может, пасту закажем?» — спрашиваю Дени. «А пошли в кино!» Грудь неприятно сдавливает осознание, что мы не успеем сходить даже на короткометражный мультик. У нас осталось всего 10 минут. Жалкие 10 минут из получаса. Но я радуюсь даже им». моим скромным минутам, проведенным вместе с братом. «Прости, у нас время заканчивается». Глаза дыни тут же наливаются тоской. Они темнеют, опускаются, смотрят на пустующую чашку. Вижу, как мой герой едва сдерживается, чтобы не сжать силой чашку и не разбить ее, Как зубы стискивает. Я все это замечаю, даже если он попытается вновь скрыть эти мелочи от меня. «Жалко». На этом и заканчивается наша встреча. Ровно через 30 минут к нам подходит миссис Уильямс и забирает Дэнни домой. Мой герой покорно следует за женщиной, а я… Я провожаю своего младшего брата, который ни на секунду не прерывает со мной зрительный контакт, пока они не исчезают из виду. Воспоминания прошлой встречи накрывают меня, выскакивают в голове картинками. Они заставляют сердце сжаться от боли, от отчаяния, От осознания, что нам придется много трудиться, чтобы опека досталась мне. И я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы Дэнни жил со мной. «Не расстраивайтесь», — говорит над ухом Шпайзман. «Мы выиграем суд». «Надеюсь на это», — грустно вздыхаю я, всеми силами стараясь не думать о грустном. «Мы расстаемся через 20 минут на автобусной остановке. Мне нужно успеть в кампус на показ мод Лилии и гламурышей. Я обещала побыть моделью». Она не сильно настаивала, а я согласилась, чтобы не было времени и возможности думать о ненужных вещах, не замыкаться в себе. Учитывая все то, что навалилось на меня в последнее время, это неудивительно. «Наконец-то ты приехала!» — твердит Лили, бегая туда-сюда между девчонками-моделями. «Лили, а где моя брошка?» — спрашивает Нэнси, поднимая кверху ярко нарисованные брови. «Перед тобой у зеркала лежит, будь внимательнее!» — бурчит подруга. Да, вот такие они, девчонки из гламурного клуба. Решили и с организацией помочь ей моделями побыть. Как сказала Лили, Эллен хотела поддержать ее и извиниться за оскорбление Стифлера. Только как? К показу готовилась одна Лили, а девочки лишь платье выбрали и сложили полномочия. «Ну что, ты готова позировать?» — спрашивает подруга строго, голосом типичного организатора. «Твой выход в конце». «Хорошо». В это время девочки меня красят, укладывают почти как в настоящем показе мод, помогают надеть блестящее чёрное платье в пол, похожее на то, что я надевала на благотворительный бал, кстати. Остается только ждать. И это ожидание томительное, удручающее. Оно погружает меня в то состояние, которого я избегала несколько недель. Апатия, погружение в себя, воспоминания. Человека, которого люблю. До сих пор. Как бы не отрицала обратное... как бы ни пыталась забыть и выкинуть из головы его образ. Я всегда буду его любить, всегда буду о нем помнить. Его голос, его харизма, его власть надо мной, забота, которую он проявил ни раз и ни два. Адриан навсегда останется в моем сердце. Пусть он игнорирует меня на семинарах, пусть позволит самостоятельно подготовиться к докладу, пусть делает вид, будто нас ничего не связывало раньше. Плевать. Это не вычеркнет тот период из моей жизни. Никогда. Из воспоминаний меня отрывает толчок в плечо. Кто-то толкнул на меня одной из моделей. Обе целые, но вот неприятный осадочек остается. «О, Лаунж, это ты?» Грубовато произносит Эллен Роланд. Собственно, ее и толкнули практически мне в объятия. «Я посижу здесь, перед тобой выхожу». Девушка, не интересуясь моим мнением, присаживается рядом. На ней белое платье в обтяжку, подчеркивающее бронзовые загары и красивую фигуру, и жемчужное ожерелье. Знаете, я бы побыла наедине с собой, как и до этого. Не вдыхала бы вечерний аромат духов соседки. Мешается только. Слушай, я тут узнала одну историю. Поворачиваю голову и делаю вид, что внимательно слушаю. Но что ей от меня надо? Сплетни слушать? Мне до них нет никакого дела. Если только они не касаются меня и... «Недавно я прошла мимо кабинета профессора Саливана, начинает она, заставляя меня не на шутку напрячься, «и чисто случайно увидела в проеме между дверью, как он, эм, как бы мягче выразиться, Тянет ехидным голосом, не отрывая от меня обманчиво наивные небесные глаза. «Совокуплялся с одной из студенток, стараясь ровно дышать, не реагировать, не удивляться, показать полное равнодушие к этой новости. Она не сломит меня». не выведет на чистую воду. Я никому не рассказывала об отношениях с Адрианом, кроме Лили, а та ни за что не подставит меня. «Весело, правда?» «Не то слово», — добавляю вскользь, будто эта информация меня совсем не волнует. «Ректор тоже так посчитал. Жалко, жалко, Адриан был хорошим преподавателем. Ладно, мне надо готовиться». Она вышагивает к выходу на подиум, как ни в чем не бывало. Но у меня складывается впечатление, будто Роланд специально сейчас кинула в меня этой новостью. Нарочно. Вдруг она врет? Тогда зачем рассказала мне о совокуплении преподавателя со студенткой? Зачем вообще подсела ко мне? Потому что увидела, что на месте той студентки была я. Показ проходит мимо меня. Девчонки снуют туда-сюда. Лили объявляет всех по микрофону. Вокруг сплошная суматоха, у меня такое ощущение, будто я нахожусь в другом мире, в другом измерении. Вроде вижу все то же самое, что и остальные, но не существую здесь, рядом с ними. Меня не существует. И его. Он не хотел связываться со мной, потому что боялся потерять работу. Он не хотел, чтобы нас кто-то застукал. Не хотел... «Габи, твой выход!» — кричит кто-то из девчонок. «Только что делать с этой информацией?» с чувством вины, с желанием оказаться рядом и узнать правду. План приходит быстро. Минуты превращаются в секунды. Я быстро собираю волю в кулак, прохожу на тренированную походку, как показывала когда-то Лили. Жду завершения показа и сбегаю. Да, именно сбегаю из здания, где проходит показ мод, из кампуса. Вызываю такси и еду в одно место. Туда, где наверняка узнаю ответы на все вопросы.